Глава 30. Страх Я ощутил такой ужас, что больше ничего не мог чувствовать. Чувства мои были перенасыщены страхом. Не знаю, кричал ли я, но я делал то, что говорил Дэнни Мы состыковали корабли и закрепили их, шлюпка к шлюпке, и стали заталкивать оборудование, инструменты, одежду, Все, что движется в первый корабль, чтобы освободить место для десяти человек во втором. Из рук в руки, вперед и назад мы перебрасывали грузы. Почки Дейна Мечникова должны были прийти в ужасное состояние. Он в шлюпке настраивал приборы так, чтобы за раз вытолкнуть все запасы водородно-кислородной смеси. Переживем ли мы это? Мы не знали. Оба пятиместника бронированы, и мы не думали, что можно повредить корпуса из металла хичи. Но содержимое корпусов, Это мы, все 10 человек, мы будем в том корабле, который должен вырваться. И, может быть, вырвется только желе из наших тел. У нас были только минуты, совсем немного. Я не менее 20 раз за эти 10 минут проходил мимо Клары, и только в первый раз мы поцеловались. Вернее, наши губы почти соединились. Я помню ее запах. Однажды запах мускусного масла стал так силен, что я поднял голову, но тут же забыл об этом. И все время то на одном экране, то на другом висел снаружи этот огромный, зловещий, широкий черный шар. Фазовые эффекты образовывали тени на его поверхности. Страшные волны его тяготения все время сотрясали наши внутренности. Дэнни А. находился в первом корабле, следя за временем и выталкивая в шлюпку мешки и свертки. «Они проходили в люк шлюпки, оттуда в другую шлюпку, потом снова в люк и в капсулу второго корабля, где я принимал их и заталкивал во все углы, чтобы вошло побольше». «Пять минут!» — крикнул он. «Потом...» «Четыре минуты!» «Потом...» «Три минуты! Откройте эту проклятую крышку!» И, наконец... «Все! Эй, вы все! Бросайте, что делаете, и бегите сюда!» И мы так и поступили. Все, кроме меня. Я слышал крики остальных. Они меня звали, но я упал. Наша шлюпка была загромождена, и я не мог подобраться к люку. Я пытался убрать с дороги какой-то проклятый тюк, а Клара по радио кричала. «Боб! Боб, ради бога, иди сюда!» И я знал, что уже поздно. Захлопнул люк и прыгнул вниз. Последнее, что я слышал, был голос Дэнни А. «Нет! Нет! Погоди!» Погоди, очень, очень долго.